Глава 8. Движение — хорошее противоядие. Эпиграф. Мозг сконструирован для движения. Не понимая этого, мы можем многое потерять. Майкл Газуньга, американский нейропсихолог, профессор Калифорнийского университета. Когда прихожу домой с работы, я выжут как лимон. Все тело призывает меня рухнуть на диван, но я знаю, что лучший способ привести себя в чувство. это натянуть кроссовки и отправиться на пробежку. После этого от стресса нет и следа. Я чувствую себя лучше, более спокоен и сосредоточен. Остается только жалеть, что я не понял этого раньше. 46-летний девелопер рассказывает мне, как он справляется со стрессом и волнениями с помощью физической активности. Раньше я слышал сотни версий таких историй от людей. В моем врачебном кабинете, на улицах города или присланных по почте. которые делились со мной тем, какой положительный эффект оказывает движение на их психофизическое состояние. Однако улучшение нашего самочувствия благодаря физической активности — это только начало. В принципе, все наши умственные способности функционируют лучше, если мы двигаемся. Мы становимся более внимательными, а наша память, как и сопротивляемость стрессу, улучшается. В эпоху, когда многие постоянно живут в состоянии излишнего нервного напряжения, не могут толком сосредоточиться на выполнении задач, которые им приходится решать на работе и в быту, и с трудом справляются с цифровым информационным потоком, обрушивающимся на них, физическая активность — прекрасный способ защитить свое здоровье. Пожалуй, лучший из всех. Информационное цунами. Каждый день создается 2,5 триллиона бита данных. А триллион — это тысяча миллиардов. Столь большое число просто не укладывается в голове. Но, пожалуй, легче понять, о каких объемах идет речь, если сказать, что ежеминутно отправляется 187 миллионов электронных писем и 38 миллионов текстовых сообщений. За ту же самую минуту на YouTube загружается 400 часов видеоматериалов. Помимо этого, осуществляется 3 миллиона семьсот тысяч поисковых запросов через Google. Создается полмиллиона твитов и делается миллион свайпов направо и налево в приложении Tinder. И каждый день все это только убыстряется и убыстряется. Но мозг, который должен справляться с такой лавиной данных, остался таким же, каким он был тысячу лет назад. Чтобы справиться с этим информационным потоком, нам необходимо уметь сдерживать наши импульсы, как подталкивающие нас хвататься за мобильник каждую минуту, так и те, которые увещевают нас кликать по ссылкам изобилующим статье, которую мы читаем. Есть способ, называемый тестом струпа, который позволяет измерить способность противостоять подобным импульсам. Он строится на том, что человеку показывают слова, обозначающие названия цветов, каждая из которых напечатана цветом, отличным от значения самого слова. Например, слово «желтый» написано красными буквами. От испытуемого требуется как можно быстрее назвать цвет букв и постараться взамен не прочитать само слово. Это может показаться очень простой задачей, но в цейтноте она требует немалых усилий. Попробуй сам, тест трупа есть в сети. Несмотря на всю простоту метода, он хорошо отражает способность подавлять различные импульсы. И ученые заметили, что если взрослые, испытуемые, физически активны в течение 20 минут перед выполнением теста, они лучше, причем лучше на несколько порядков, справляются с заданием. Данный эффект наблюдается уже после отдельной прогулки или пробежки. Но наилучшие результаты люди показывают после регулярной физической активности в течение многих месяцев. Оказалось, что и детям проще противостоять импульсам, если они двигаются. И этим уже начали пользоваться в ряде шведских школ. Там применяются разные методы, но чаще всего ученикам предлагается делать какие-либо упражнения в группе в течение 15-20 минут перед началом занятий, чтобы не отнимать время от других предметов. Этим занимались энтузиасты из числа учителей, директоров и родителей, которые захотели проверить наблюдения ученых на практике. Результаты данной инициативы еще не подытожены в виде научных отчетов, но, судя по двум статьям в Göteborgs Post и на новостном сайте телевидения Швеции с названием «Оценки повышаются вместе с пульсом» и «Тренировка перед занятиями ученики в Боде не получают высокие оценки», соответственно, усилия первопроходцев не пропали даром. Дети учатся лучше и становятся спокойнее, когда они двигаются, и многие родители сообщили, что ребята стали более внимательными и менее импульсивными. Но, памятуя о потребностях детей и подростках в сне и их суточном ритме, естественно, не так просто найти 15-20 минут перед уроками на своеобразную зарядку. Поэтому может возникнуть вопрос, будет ли достигнут тот же эффект, если заниматься менее четверти часа? Да. Без сомнения. Даже незначительная активность дает результат. Сотню учеников 5 класса побуждали быть физически активными каждый день в течение четырех недель. И как до, так и после этого эксперимента была проведена серия психологических тестов. Оказалось, что они не только стали более собранными, у них вдобавок лучше получалось переключать внимание, Также выяснилось, что ученики стали быстрее обрабатывать получаемую информацию. Но наиболее удивительным здесь выглядит то, как мало физической активности для этого потребовалось. Зарядка проводилась в классной комнате каждый день и занимала 6 минут. Ученики делали короткий перерыв в занятиях, и им показывали видео с движениями на развитие координации, которые они должны были повторить. Постепенно упражнения становились сложнее, но они все равно уступали тем, которые выполняют элитные футболисты или прочие профессиональные спортсмены. И 6 минут в день — очень незначительный промежуток времени, чтобы обычным дисциплинам был нанесен хоть какой-то ущерб. Данная программа продолжалась в течение 4 недель, но даже одна единственная разминка дает эффект. Когда группе детей предложили сыграть в компьютерную игру «Принц Персии», содержащую массу требующих внимания моментов с хитрыми загадками, они справлялись с ними лучше, если перед этим они двигались. И в этот раз они тоже не тратили на это занятие много времени. Хватало пятиминутной пробежки. Недостатком современных детей является то, что они не могут сосредоточиться на конкретной задаче и заставить себя не отвлекаться на все подряд. Но именно эти показатели улучшаются после того, как они подвигаются всего 5 минут. Что интересно, особенно сильно данный эффект проявлялся у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а такой диагноз ставит тем, у кого есть трудности с концентрацией внимания. Могут ли те же результаты повториться у подростков и взрослых? Да, фактически. Когда в одном эксперименте 300 подростков попросили носить шагомеры в течение одной недели, Оказалось, что чем больше они двигались, тем собраннее становились, особенно если во время ходьбы у них увеличивалась частота пульса. При подведении результатов трех десятков различных исследований, участниками которых стали эти две возрастные группы, ученые пришли к тому же выводу. Движение позитивно сказывается на характерном для нашего времени недостатке концентрации внимания. Одновременно также выяснилось, что физическая активность улучшает такие исполнительные функции, как способность планировать свои действия и способность переключать внимание. Однако, если для улучшения внимательности подростков хватает отдельной прогулки или пробежки, в случае со взрослыми людьми для получения такого же эффекта требуется регулярная физическая активность в течение недель и даже месяцев. Почему мы становимся более собранными? Возможно, причина в том, что, когда наши предки были физически активными, например, когда они охотились или когда охотились на них, им требовалось максимально концентрироваться. Эволюция в течение миллионов лет воздействовала на наш мозг так, чтобы в случае крайней необходимости мы могли собрать все наши мысли и чувства в кулак, и это, пожалуй, зачастую имело непосредственное отношение к бегству или охоте. И если кому-то кажется, что наши предки редко отправлялись на промысел, Они ошибаются. Исследования образа жизни современных охотников и собирателей показали, что они тратят на охоту и другие занятия от двух до трех часов в день. В течение этого времени, когда человек двигался, ему требовалось быть максимально внимательным, поскольку, пожалуй, только тому, у кого это получалось, удавалось вернуться домой с добычей и не стать обедом для того, кто охотился на него. Так как мозг, по большому счету, остался неизменным с той поры, когда наши предки бродили по саванне, моя и твоя концентрация по-прежнему улучшается, когда мы физически активны. Однако сейчас максимальное внимание требуется нам не для того, чтобы мы могли добывать себе пищу или избегать клыков-хищников, а для более прозаических вещей. Например, чтобы сидеть неподвижно за школьной партой или успешно устраивать презентацию на работе. В этих случаях движение становится способом использовать один из биологических механизмов выживания для улучшения нашего нынешнего существования. Именно этим сегодня занимаются в ряде школ с очень многообещающим результатом. Движение предотвращает стресс, как у детей, так и у взрослых. После встреч с сотнями людей, использовавшими физическую активность для улучшения своей жизнедеятельности и работы мозга, Я заметил, что большинство из них считало главным результатом вовсе не улучшения концентрации внимания. В первую очередь, люди отмечали ее влияние на уровень стресса и страха. Как ты слышал ранее, каждый девятый взрослый принимает антидепрессанты, которые используются не только для лечения депрессии, но и с целью обуздать сильную тревогу. Лично я считаю эту цифру неоправданно большой. Даже если такие препараты и приносят пользу, Их порой выписывают немного беспечно. И одновременно есть люди, которым следовало бы принимать их, но они этого не делают, даже имея большие проблемы со страхом. Для них физическая активность может стать спасением от данной беды. Группу студентов университета, все участники которой имели повышенную чувствительность к страху, разделили на две части. И первую побудили тренироваться очень интенсивно, 20-минутная пробежка при 60-90% их максимального пульса. Тогда как у вторых тренировки проходили с низкой интенсивностью, 20-минутная прогулка. Тренировки проводились 3 раза в неделю в течение двух недель. То есть всего их получилось 6, что вряд ли можно назвать слишком утомительной программой. А после ее окончания выяснилось, что уровень страха упал и у тех, и у других. однако особенно явным эффект оказался у бегунов. Этот эффект наблюдался более суток после окончания эксперимента. Уровень страха оставался относительно низким еще неделю после окончания тренировок. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня каждый десятый человек имеет проблемы со страхом. И, что интересно, они менее распространены среди физически активных людей. Ты по-прежнему сомневаешься, что движение может дать бой такому недугу? Никаких проблем. Когда результаты полутора десятков исследований с почти семью сотнями пациентов сложили вместе, оказалось, что физическая активность защищала от него независимо от того, шла ли речь о лицах, у которых были диагностированы соответствующие психические расстройства или просто тех, у кого страх находился в нормальных границах. И точно, как и в предыдущих исследованиях, наилучшего эффекта достигли те, чей пульс при тренировках учащался. Физическая подушка безопасности против стресса. Когда я объясняю своим пациентам, имеющим проблемы со стрессом и страхом, что физическая активность может уменьшить их беды, многие не могут скрыть удивление. Им кажется, что решению их проблем может способствовать обратный процесс расслабления. 99% времени существования человечества на Земле стресс, по большому счету, был связан с опасностями, то есть с ситуациями, когда требовалось либо драться, либо спасаться бегством. И независимо от того, опускается ли человек на утек или идет в атаку, он имеет больше шансов выжить, если находится в приличной физической форме. Тому, кто хорошо тренирован, нет необходимости слишком напрягать свою стрессовую систему. он может убежать от угрозы, не переходя в панический режим. Поскольку наша стрессовая система досталась нам неизменной с доисторических времен, она позволяет людям, хорошо развитым физически, не только с большей вероятностью спастись от льва, но и лучше справляться с источниками стресса в современном обществе. Женщина-аудитор, которая в свободное время занимается бегом, при завершении очередной рабочей задачи не испытывает столь же сильных переживаний, как ее коллеги. Это происходит потому, что ее стрессовая система формировалась в то время, когда под стрессом подразумевалась встреча с хищным зверем. Поэтому, благодаря хорошей физической форме, у нее нет необходимости напрягать свой организм слишком сильно, когда ей надо, ознакомившись с квартальными отчетами, представить свои выводы в форме доклада. Как ты слышал ранее, страх означает, что человек заранее запускает стрессовую систему в качестве реакции на то, что может стать угрозой. то есть она срабатывает по принципу пожарного датчика. Здесь действует та же самая эволюционная логика. Тому, кто находится в хорошей физической форме, не требуется запускать стрессовую систему, поскольку он лучше подготовлен к ситуации, когда может понадобиться идти в атаку или убегать от потенциальной угрозы. Поэтому он меньше боится. Эволюционная логика того, что физическая активность делает нас более устойчивыми к стрессу и страху, поскольку стресс когда-то означал опасности, с которыми хорошо тренированный человек справляется лучше, кажется вполне разумной. Но это само по себе ничего не доказывает. Поэтому обратимся к конкретному факту. Представь себе, что ты слышишь звук определенной громкости, находящийся в пяти метрах сзади от тебя, и приближающийся. а потом точно такой же звук, звучащий там же, но теперь удаляющийся от тебя. Он должен восприниматься одинаково в обоих случаях, поскольку его параметры, включая громкость и расположение, совпадают. Но, как ни странно, когда он приближается, тебе будет казаться, что он громче и находится ближе. Причина того, почему твое восприятие не соответствует действительности, а на языке ученых это называется когнитивным искажением, Вероятно, состоит в том, что в первом случае звук может означать опасность, и тогда необходим запас времени на подготовку к бегству. А чтобы этот запас появился, мы должны вовремя услышать сигнал, и для этого эволюция создала у нас некий специальный механизм, благодаря которому мы воспринимаем его как более громкий. Однако, по данным ученых, люди, находящиеся в хорошей физической форме, воспринимают звук одинаковым, независимо от того, приближается его источник или удаляется. И по их мнению, причина здесь в том, что хорошо развитому физически человеку не требуется фальстарт. Для него не составляет сложности убежать от приближающейся опасности, ему не нужно, чтобы слуховое восприятие изменялось столь сильно. Зависимость способности воспринимать приближающийся звук от нашей физической формы явно указывает на то, что хорошо тренированному человеку не нужно напрягать свою стрессовую систему. Это еще раз доказывает, что физическая подготовка помогает предотвращать стресс, и что в этом есть своя эволюционная логика. Мы двигаемся все меньше. Следовательно, физическая активность усиливает нашу устойчивость к стрессу и помогает нам справляться с цифровой окружающей средой, даря нам дефицитнейший товар нашего времени — концентрацию. Проблема в том, что мы двигаемся все меньше. Изучение племен, по-прежнему живущих охотой и собирательством, показывает, что наши предки, вероятно, делали от 14 до 18 тысяч шагов каждый день. Сегодня мы проходим едва ли 5 шагов ежедневно, и эта цифра уменьшается с каждым десятилетием. Среднее физическое состояние шведов стало хуже на 11% по сравнению с 90-ми годами, и почти половина взрослых людей пребывает в столь неважной физической форме, что это уже представляет угрозу для их здоровья. Особенно плохо обстоит дело с молодежью. С начала тысячелетия двигательная активность 14-летних уменьшилась на 24% у девочек и на 30% у парней. Вряд ли такой быстрый регресс мог случиться в более ранние времена. И какова же главная причина такого уменьшения их подвижности — экранное время? Мы находимся в плохой форме. Представь себе, что ты смог бы встретиться со своими прародителями, со своим прапрапраотцом, если ты мужчина, и со своей прапрапраматерью, если ты женщина. Ты вроде как переместился на 10 тысяч лет назад. Возможно, одним из твоих первых впечатлений стало бы, насколько хорошо они были тренированы, и он, и она. Ведь по сравнению с нашими предками мы находимся в гораздо худшей физической форме. Можно даже сказать, в отвратительной. При анализе бедренных костей и костей голени, принадлежавших людям, жившим 7000 лет назад, выяснилось, что по своим качествам, плотности кости и силе, средние параметры того времени не уступали параметрам ног современных стайеров. А физическая форма наших наиболее хорошо тренированных, живших охотой и собирательством предков, превосходила формы отменных профессиональных спортсменов. Описывая их физическое развитие, исследователь Колин Шоу употребляет слово «монстры». Его оценка наших современников с этой точки зрения менее льстивая. То, что мы видим сегодня, не вызывает ничего, кроме жалости. По мнению Шоу, наиважнейшей причиной постепенного ухудшения качества скелета является падение физической активности. По мере того, как наш образ жизни приобретал все более сидячий характер, кости становились все более пористыми, а сила ног уменьшалась. Другими словами, в нашем все менее подвижном мире опасность ухудшения работоспособности угрожает не только мозгу, но и телу. Сколько необходимо двигаться? как и сколь долго взрослые и дети должны двигаться, чтобы их мозг начал работать лучше. Для ответа на этот вопрос несколько израильских ученых просмотрели материалы пяти тысяч исследований, то есть проделали действительно гигантскую работу, и все они касались влияния физической активности на умственные способности. Из всех этих хорошо проведенных экспериментов они отобрали сотню. И какой же вывод был сделан? что любой тип физической активности улучшает работу мозга. Прогулки, йога, бег, силовая тренировка — все дает положительный эффект. И наиболее благотворно движения действуют на скорость мыслительного процесса. Ты думаешь быстрее, если физически активен. Оптимальный объем двигательной активности за 6 период — по меньшей мере 52 часа, что соответствует двум часам в неделю, то есть трем тренировкам по 45 минут. Если тренироваться больше, никакого дополнительного эффекта на мозг, похоже, не будет, за исключением общего улучшения физического состояния. Судя по всему, мозгу достаточно двух часов физической активности в неделю. Другими словами, для положительного результата не нужны марафоны. На работу мозга влияет и частота пульса, то есть можно достичь на удивление многого, просто прогуливаясь в быстром темпе. Прибавь к этому учащение пульса, и результат будет еще лучше.